Глава 8. Осень 2012 года. Они не соврали. Это было не больно, совсем не больно, как комарик укусил, маленький звенящий комар. Комарик звенящий так назвали его и монотонно, она хотела махнуть рукой, чтобы отогнать его от уха, отогнать, отогнать, но ничего не получилось. Ей было не больно, хотя Тело её кричало, и мозг пронзила игла ужаса, но прежде чем он среагировал, чтобы послать ответные волны страха, та его часть, что сигнализирует об опасности, уже отключилась. И Саша просто констатировала: "Боли нет, смерти нет, и жизни тоже нет. Ничего нет". В бескрайнем пространстве белого потолка проплыл розовый шарик. Её особый шарик Она не понимала, почему не может взять его за желтую, извивающуюся, словно хвост змеи, ленточку. Шарик бился о потолок, а она смотрела на него снизу вверх, не мигающим взглядом. Потом она увидела над собой лицо с бородкой. Это был Айболит. Его колпак съехал, а когда он нагнулся к ней, стягивая дрожащими руками светоскоп, и вовсе упал ей на лицо. Саша хотела рассмеяться, ей показалось, что это такая игра. Доктор играет с ней, и теперь нужно вскочить, сбросить его щекочущий колпак, схватить за ленточку скачущий шарик и срочно догнать Петю. Похвастаться ему, взять за руку и потом вместе в припрыжку побежать в группу, где можно будет играть до самого вечера и рисовать дом, папу, маму, город, гору, гора. Она не могла вскочить, просто не могла. Руки и ноги не повиновались. Как во сне, когда нужно бежать со всех ног от ужасного чудовища, все тело вдруг онемело, налилось свинцовой тяжестью, отказываясь слушаться, от кончиков ее русых волос до самого последнего пальчика на ноге. То есть совсем. Но если во сне ей все же удавалось, не сразу, но ценой неимоверных усилий хотя бы поднять руку, Сдвинуть 100-тонное тело на миллиметр, которое вязло в тягучей чёрной смоле. То здесь? Где здесь? Саша повернула голову, или ей показалось, что повернула. Калейдоскоп картинок всего того, что она видела и не увидела в тот момент, обрушился на неё со скоростью несущейся навстречу поезда. Кадры мелькали подобно жёлтым окошкам, едва различимы. И по мере того, как она смотрела на них, становились всё более страшными. Доктор! Доктор! Она потеряла сознание. Она не дышит. Она не дышит. Потолок взметнулся, стены повело. Стол, возле которого стоял айболид, наклонился и стал расти в размерах, приближаясь. Медленно, очень медленно. Носоображала она на удивление ясно и быстро, как никогда. словно тормоз, сдерживавший всё это время сознание, отпустил. Глаза доктора расширились. Она сперва не поняла его реакцию, а потом вспомнила, что точно так же отреагировала мама, когда она взяла нож, чтобы помочь чистить картошку, и рубанула себя по большому пальцу до кости. И никакой боли она вовсе в тот момент не чувствовала, лишь лёгкий невесомый комарик прожужжал где-то рядом. На духом и почти не испугалась вдруг выступившей жирной полосы алой крови. Опустила нож на стол, положила картошку, повернулась к маме, улыбаясь, и протянула ей руку. Мама мыла посуду и не сразу откликнулась, но когда она наконец повернулась, да, у неё были точно такие же глаза. Мамочка, ничего страшного не случилось. Я немного порезалась. сказала она самым ласковым голосом, на который была способна, зная, что ей влетит по самое первое число, и может быть даже родители заберут планшет в качестве наказания. Ведь никто не разрешал брать этот проклятый нож и картошку из грязной плетёной корзинки. Она просто хотела помочь, помочь маме приготовить ужин. Мама устала, её задолбало каждый день стоять у плиты. Скорее всего, айболиты до да коликов Задолбало, так сказала мама. Доктор так не говорил. Ездить по детским садам и колоть проклятую прививку. Он тоже стоял спиной и не видел, что произошло, а когда повернулся на истошный крик медсестры, неловко взмахнул руками и задев стул, который отлетел к стенке, перевернувшись ножками вверх. Как это смешно. Только тогда его глаза стали один в один, как мамины, и рот приоткрылся буквой О. дудочкой усы сморщились, а колпак опасно наклонился. Всё это растянулось на долгие-долгие часы, может быть, даже месяцы или годы. Что-то липкое и вяжущее затормозило Сашу и не только её, но и вообще всё вокруг, превратило прохладный воздух в патоку. Серый свет, проникающий сквозь длинные белые вертикальные жалюзи, в зефирное благоухание. Такое безвоздушно сладко, что лёгкие замерли, боясь его вдохнуть и потерять. Она открыла рот, чтобы сказать доктору: "Всё нормально, и не стоит так волноваться с сущим упустеку. Это даже не порез на пальце, как тогда на кухне". Сейчас она увидела свои руки и растопыренные пальцы. Ни кровинки, ни царапинки. Так почему же он так испугался? Почему его лоб под смешным колпаком собрался жирными блестящими складками? И нужно обязательно его предупредить, что если он не удержит свой докторский колпак, то останется без него. А разве доктор Айболит может быть без колпака? Взрослые всегда делают из мухи слона. В тот раз мама как раз перепугалась, что забыла её отругать за нож и картошку. Так за что же её теперь могли отругать? Она наверняка что-то сделала не так, скорее всего. Не заметила позади какой-нибудь столик и случайно задела его. А там находился важный и хрупкий медицинский инструмент. Других объяснений у неё не было. Это оказалось смешнее всего. А, древнальвин! прорычал он по буквам. Так медленно, что Саша, утратившая вдруг равновесие, это она поняла по взлетевшим вверх рукам, сначала даже не поняла, что это говорит вообще человек, а не испорченный телефон. Но и обернуться посмотреть, что же она уронила, тоже не могла, не получалось. Почему весь этот спектакль, подумала Саша, если они хотят её наказать, поставить в угол или рассказать всё родителям, от которых, конечно же, тоже обязательно влетит, прежде всего от мамы, то почему бы не сделать это сразу, без гримас и какого-то адреналина, звучащего как заклинание из страшной сказки. Крайм глаза она смогла уловить выражение лица медсестры, находящейся слева. Её улыбку сменила восковая маска страха. Глаза расширились до такой степени, что белки вот-вот грозили выскочить из глазниц. И тогда Саша поняла, что действительно случилось нечто ужасное, даже может ужаснее, чем просто разбитая склянка или термометр. Хотя, что может быть ужаснее? Пропуская кадры, теряя их яркость, выпуклость, реальность Саша продолжала наблюдать, и то, что она видела, мелькало мимо неё, словно уходящий поезд с его жёлтыми окошками. На руке затянулось что-то очень упругое, жёсткое. Потолок удалялся, она пошатнулась вперёд. Она падала навзничь. Шарик парил высоко-высоко, и как она ни силилась, не могла разглядеть, что же там нарисовано, какое животное на её особом шарике. Господи, боже, ощутила она горячий выдох на своём ухе. Обкалывай, обкалывай быстрее, крест на крест. Сестра попыталась поймать её тельца, но Саша проскользнула между выставленных перепуганных рук, словно серебристая рыбёшка в сумбурном потоке ручья. "Да что ж ты?" в сердцах выкрикнул доктор, приближаясь и нависая. Тогда-то колпак и съехал с его головы. Смешной такой колпак, белый, белоснежный. похожей на кастрюльку для картошки, только без ручек. Она увидела его глаза, а в них читалось недоумение. Он не слишком понимал, что вообще происходит, и Сашу это обнадежило. Значит, не всё так страшно, и возможно, скоро она выйдет отсюда, когда они закончат свою странную медленную игру. Как во сне, да? В тот момент, когда он нагнулся над ней, срывая свитоскоп, глаза его блеснули, и был это не от свет ламп. Блеснули его огромные чёрные зрачки, расширенные, бездонные и бесконечно холодные. Саша слишком поздно это поняла, а может, и вообще не поняла, а просто отстранённо зафиксировала. Тогда-то колпак и съехал совсем. Он упал ей на лицо, закрыв глаза и потолок, и шарик, дразнящий своим розовым боком. Саша засмеялась. Она давно не смеялась так звонко. А смех её просто выворачивало. Бабушка обычно в таких случаях говорила: "Смешинка в рот попала". Действительно, Айболит был полностью лысым. Потом свет померк.